Эпилог. Сара я. Хлоя с шумом втянула в себя горячий шоколад со льдом, когда мы вместе сидели в Сиренде Пити три. Грэм продолжал слать мне сообщения. Он бесился, потому что застрял в пробке после того, как отвез Мими домой после ее первого после долгого перерыва занятия в группе джаз-аэробики. Я знала, что он хотел, чтобы сегодняшний вечер прошёл идеально, и заверила его, что Хлоя всем довольна, и ему совершенно не за чем спешить. Разумеется, я понимала, почему он нервничает, а для Хлои это был просто ещё один вечер, когда она ужинала с нами в ресторане. Можно мне попробовать, спросила я. Она кивнула и переместила соломинку так, чтобы она смотрела в моём направлении. Мм, как вкусно. Неудивительно, что ты это так любишь. Хлоя опёрлась подбородком о ладонь и призналась: "Сегодня утром мамочка на меня рассердилась". "Почему?" спросила я, полным набит картом. "Я хотела сделать розовые волосы, как у тебя". Женевьева точно от меня в восторге. "Ого, а что ты сделала?" "Я покрасила волосы моими акварельными красками". Стараясь, чтобы Хлоя не заметила моего смеха, я улыбнулась про себя. Меня тронуло, что девочка хочет быть такой, как я. Хлоя, не пытайся покрасить их снова. Это всё равно не работает. Ты же видела, верно? Когда-нибудь я покрашу тебе волосы правильно. Если к тому времени ты всё ещё захочешь, чтобы они были розовыми. Малышка просияла. Правда? Мне всегда нравилось, когда я видела в ней черты Грема. Да, но это будет ещё очень нескоро. Я мысленно сделала себе заметку поискать ярко-розовые накладные прятки для неё, когда мы в следующий раз будем играть с ней в переодевания. Мы с Хлоей веселились от души по выходным, когда она оставалась ночевать у нас с Гремом. Ей нравилось примерять мои платья и пытаться ходить в моих туфлях на шпильках. Я не сомневалась, что же невева пришла бы в бешенство, узнав она хотя бы половину из того, чем мы занимались. Для Хлои я была в большей степени старшей сестрой, чем стороннице строгой дисциплины. Через несколько месяцев после воссоединения с Гремом в Хермосе-Бич я оставила мою квартиру в Бруклине и переехала к нему. Хотя мне нравилось иметь моё собственное пространство, не было смысла оставлять за собой квартиру, поскольку мой ненасытный мужчина требовал, чтобы я каждую ночь проводила в его постели. Поэтому я сдалась. И, честно говоря, жизнь стала легче, так как Грему приходилось ездить только между двумя домами: нашим Недомом Хлои. Когда Грэм вошёл в ресторан и пошёл между столиками, вид у него был явно взбудораженный. "У тебя получилось", я улыбнулась ему. "Чёрта в пробке". "Это ругательство, Грэм-крекер", укорила его Хлоя. "Передай мне сахар, сахарная печенюшка". Он нагнулся к ней, чтобы дочка чмокнула его в щёку. Потом Грэм целоумодренно поцеловал меня в губы и сел. По его лицу тёк пот. Он прижал к нему салфетку и посмотрел на меня. Я положила руку ему на колено. Я люблю тебя, произнесла я одними губами. На лбу Грема появились новые капли пота. После того, как официантка принесла ему воду и меню, он начал нервно рвать другую салфетку. Когда он принялся крутить на запястье часы, я догадалась, что он собирается сделать. Грем заговорил: "Знаешь, Хлоя, Есть кое-что, о чём мне нужно поговорить с тобой сегодня вечером. Девочка продолжала пить свой напиток, но посмотрела на него своими большими глазами Лани. Я скрывал от тебя одну вещь, продолжал Грем. Ты по ошибке унёс домой одну из моих игрушек? Грем нервно засмеялся. Нет. Это от твоём папе. А папочке? Грем медленно вдохнул, потом выдохнул. Твой отец, Лем. Он очень сильно тебя любил. Я знаю, тебе было тяжело потерять его. Он всегда будет твоим папой. Но есть разные папы. Иногда у детей может быть больше одного папы, как у твоей подружки Моллик, к примеру. У неё нет мамы, но есть два папы, и они женаты. Я вот что пытаюсь тебе сказать. Я один из твоих пап. Хлоя помолчала немного, потом сказала: Ты был замужем за моим папой, который умер? Мамочка говорила мне, что если у ребёнка два папы, то это называется быть геем. Нет. Грем посмотрел на меня, и мы оба не смогли удержаться от короткого смеха. Я был с твоей мамой до него, продолжал Грем. Мы с Женевьевой сделали тебя. Правда, в то время я об этом не знал. Твоя мама и твой папа Лем поженились. Лем полюбил тебя и стал твоим папой. Он считал, что он твой единственный папа. Я узнал о твоём существовании только после смерти Лиама. Когда я увидел твоё личико, я сразу понял, что ты моя дочка. Понимаю, что совсем запутал тебя, детка. Он коснулся пальцами её подбородка. Видишь, как мы похожи? Это потому, что ты моя дочка. Хлоя протянула ручонку к лицу отца и начала внимательно изучать его черты. Я всегда знала, что тебя откуда-то знаю. Это прозвучало очаровательно. Точно. С того самого момента, когда мы встретились, правда? Это потому, что мы связаны. Грэм улыбнулся. Ты в-заправду мой папа? Да, прошептал он дрожащим голосом. Вау. Хлоя замерла, переваривая сказанное. Потом без предупреждения она рванулась в его объятия. Грэм закрыл глаза, он выглядел таким счастливым и успокоенным. Я просто сидела и наслаждалась, глядя на их тесные объятия. Реакция Хлои подтвердила, что мы приняли правильное решение сказать ей обо всем сегодня вечером. Женивье вот долгое время не давала нам покоя. Ей хотелось присутствовать при этом разговоре, но Гремпа обещал посидеть с ними двумя после того, как позже привезет Хлою домой. Мы не просто так выбрали время для разговора. Когда Гремпа вопросительно посмотрел на меня поверх плеча Хлои, ей кивнула. молчаливо соглашаясь с тем, чтобы он сообщил ей следующую порцию информации. Но мы с Сарайей должны ещё кое-что рассказать тебе. Глаза Хлои расширились от предвкушения. Вы повезёте меня в Диснейленд? Нет, Грэм усмехнулся. Но когда-нибудь мы туда обязательно поедем, договорились. Я решила вступить в разговор. Помнишь, ты всегда говорила, что хотела бы иметь братика или сестричку? Да, а что? Грем обнял меня за плечи. Ну, это скоро произойдёт. У нас с Арайи будет ребёнок. Это значит, что ты станешь старшей сестрой. Сначала Хлоя промолчала, но потом она начала подпрыгивать от радости на своём стуле. Мы с Гремом оба с облегчением выдохнули. Она слезла со своего стула и подошла ко мне. Где он? Вот здесь, я указала на мой живот, и она положила на него руку. Он родится с розовыми волосами? Я рассмеялась. Нет, но через шесть месяцев мы узнаем, на кого будет похож он или она. Хлоя заговорила, почти прижавшись личиком к моему животу. Эй, там, привет, я твоя сестра. Мы с Гремом переглянулись и улыбнулись. Потом Хлоя подняла на меня глаза. Я едва не расплакалась, когда она сказала: "Спасибо, пожалуйста". Это тебе спасибо. Ты была со мной такой милой. Честно говоря, если бы дочка Грема не открыла мне своё сердце, не знаю, как долго мы бы смогли с ним продержаться. Её врождённая доброта сделала это возможным. К нам подошла официантка и спросила: "У вас здесь всё в порядке?" Хлоя с гордостью объявила: "Да, я буду старшей сестрой, и у меня два папы. Я гей." Она явно неправильно поняла то, что Женевьева объяснила ей родителям её одноклассницы. Хлоя решила, что ребёнок с двумя папами автоматически становится геем. Нам нужно будет всё объяснить ей позже. Официантка сочла такой ответ забавным. Грем решил вмешаться. Знаешь, слово гей означает ещё и счастливый. Хлоя улыбнулась, не поднимая головы с моего живота. Тогда я очень-очень гей. Грем 7 месяцев спустя. Дорогая Ида. Прошло некоторое время с тех пор, когда я писал тебе в последний раз. Ты должно быть помнишь меня по именам: высокомерный, мистер костюм, холостяк на Манхэттене, затраханный на Манхэттене и 50 оттенков Моргона. Это всё я. Что ж, сегодня вечером я счастлив сказать, что я заслужил новое имя: обосранный на Манхэттене. Всё верно. Я только что посмотрел на себя в зеркало в ванной и заметил, что у меня на лбу дерьмо в прямом смысле этого слова. Не спрашивай, как оно там оказалось. И знаешь, что самое забавное? Никогда в жизни я не был так счастлив. Да-да. Этот парень с дерьмом на лице безумно счастлив. Осознание этого заставило меня написать это письмо. Помнишь ту девушку, которая всегда умничала? Я встретил её в вагоне метро. Раньше я тебе о ней всё время писал. Её зовут Сарая. У неё от меня ребёнок. Можешь в это поверить? Месяц назад она родила мне сына. Она моя навсегда, и теперь у нас есть маленький, темноволосый итальянец Морган. У меня сын, Ида, сын. Это его какашки у меня сейчас на лбу. Уверена, не туда попали, когда некоторое время назад я менял ему пантерс. Да? Какашки всё ещё у меня на лбу. Я их пока не вытер, потому что, кажется, я уже упоминал, что безумно счастлив. Я не спал 6 дней. 6 дней, Ида. Я понятия не имел, что человек может выжить без сна, но, судя по всему, это возможно. Я тому доказательство. Знаешь, почему всё так хорошо? Потому что я безумно счастлив, и даже без сна. Одного только не хватает в моей жизни. Видишь ли, Сарае не позволяет мне сделать её порядочной женщиной. Она думает, что для начала должна сбросить лишний вес после беременности, чтобы поместиться в красивое белое платье и пойти к алтарю. Мы назначили дату через 6 месяцев, но я не могу больше ждать ни одного дня. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Я знаю, что нам не нужна бумажка, чтобы узаконить то, что у нас есть. Но я эгоист. Я хочу всё сразу. Потому что очень сильно люблю ее, поэтому мой вопрос такой: что я могу сделать, чтобы убедить ее выйти за меня замуж завтра, або сраный на Манхэттене? Я нажал на отправить, и телефон Сары изазвибрировал. Я смотрел, как она читает сообщение, которое я только что послал напрямую ей, а не на почту Иды. Она сидела рядом со мной в постели и кормила прекрасной пышной грудью нашего сына Лоренса. Повезло парнишке. Мне бы очень хотелось оказаться сейчас на его месте. Сарая тихонько рассмеялась, потом начала печатать что-то на своём телефоне и отправила сообщение. Мой телефон завибрировал. Дорогой обосранный, возможно, лучшим именем для тебя было бы не спящий на Манхэттене, потому что по тону твоего письма понятно, что ты на пределе. Несмотря на то, что ты безумно счастлив, твой сын, который не желает спать, превращает себя наполовину в зомби, наполовину в психо. Кстати, никто не выглядит сексуальнее тебя с дерьмом на лице, но всё-таки вытри его, пожалуйста. При всём при этом ты самый лучший отец для Хлои и Лоренса, и kakaшки у тебя на лбу это лучшее тому доказательство. Никогда ещё я не любила тебя сильнее. Я начинаю понимать, что узаконить наш союз это наименьшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить тебя. Я отвечаю. Завтра мы отправимся в Ратушу, и ты сделаешь меня миссис Морган. С любовью навсегда, миссис Морган на Манхеттене. Поскребтум. Мы поедем на метро. Конец.